Глава пятая Камешек был размером с подушечку моего большого пальца, а под прозрачной, как у капли, оболочкой было звездное небо. Чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают, я наклонилась так низко, что задела носом стол. Какая чудесная работа! Изумительная четкость! Даже при таких размерах чувствовалась глубина. Я залипла надолго. Оторвалась только, когда заболели глаза, но так и не поняла, как можно было сделать что-то подобное. Словно камень действительно транслировал изображение неба. В какой-то момент мне даже померещился мимолетный росчерк падающей звезды. А может, и не померещился ведь камешек явно имеет иномирное происхождение. Надо будет купить лупу и рассмотреть его более детально. — Это восхитительно, — сообщила я Шарику. Он радостно заплясал в воздухе, довольный моей реакцией. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Интересно, можно ли как-то вставить его в подвеску? Хотя это, наверное, вызовет вопросы, «Как я объясню, откуда достала подобную красоту?» В этот вечер я долго не могла уснуть. Несколько раз приподнималась, брала с тумбочки камень и подолгу его рассматривала. В темноте он выглядел еще эффектнее. Оболочка словно растворялась в воздухе, и я держала пальцем кусочек неба. Шарик покинул меня, как только я начала расправлять кровать. Он покружил над одеялом, Потом прощально ткнулся мне в лицо и исчез. Но я не сомневалась, что он еще появится. Похоже, мы с ним действительно подружились. А еще я на кухне оставила для него несколько барбарисок на блюдечке. Утром проверю, все ли на месте, или огонек навещал меня ночью, чтобы отведать угощение. В очередной раз, полюбовавшись на камешек, я глянула на часы и застонала. Время было позднее. Если так пойдет и дальше, то есть все шансы проспать будильник и опоздать на учебу. А нам сейчас частенько устраивали внеплановые тесты, так как сессия была уже не за горами. «Пора спать», — решительно сказала я камешку. Положила его на тумбочку и тут же отрубилась, едва коснувшись головой подушки. Мне приснился очень нереалистичный сон. Покрытое свинцовыми тучами небо угрожающе нависло над школьным стадионом. Густые сумерки скрадывали цвета, из-за чего все казалось серым. Мне было знакомо это место. Оно существовало в реальности, в моем старом районе. Чуть дальше находилась школа, в которой я училась с первого по одиннадцатый класс но только в жизни это место не выглядело таким зловещим, а сейчас даже дышалось с трудом. Ни малейшего ветерка, влажный тяжелый воздух прилипал к лицу и оседал на коже. Мне неоднократно снились такие сны, и каждый раз я оказывалась здесь, на тропинке возле кустарника. За кустарником начинался склон, который упирался в крашенное деревянное ограждение стадиона. С этого места я видела стадион, как на ладони. Но угроза шла не оттуда. Именно здесь, у кустарника, страх ощущался наиболее сильно. Темнота сгущалась неравномерно. Я отлично видела окружающее пространство. Видела разбитую парковку с трещинами и ямами. Видела бугристый склон и футбольные ворота на стадионе. Но некоторые места словно утопали во тьме. К примеру, пространство прямо за жидким обломанным кустарником, возле которого я стояла. Обычно в этих снах со мной ничего особенного не происходило, но я все равно просыпалась в холодном поту. Хотелось бы знать, почему мое подсознание так зацепилось за это место. Ведь в жизни у меня не было связано с ним каких-то неприятных воспоминаний. Правда, и приятных не было. Вообще, я обычно проходила по этой тропинке между парковкой и стадионом, когда шла в школу и из неё, так что эта площадка была попросту никакой. Настолько никакой, что мы даже ни разу не играли на ней, хотя облазили всё пространство вокруг школы. Как будто это место как-то отталкивало нас, отводило внимание. Может, я всегда в глубине души чувствовала рядом с ним неясную тревогу? Надо сказать, этот сон кое-чем отличался от множества других ему подобных. Во-первых, я осознавала, что сплю. Во-вторых, все вокруг выглядело уж слишком реалистично. Как будто это и не сон вовсе. Не было смазанных областей и размытости, изображение было четким и глубоким. Органы чувств дружно твердили мне, что окружающий мир так же реален, как и я сама. Однако мозг точно знал, что тело прямо сейчас лежит в кровати под одеялом. Странное ощущение. А еще и никак не могла заставить себя посмотреть в темноту за кустарником. Что-то мешало мне повернуть голову. «Что же там?» — пробормотала тихо. И вдруг получила ответ. Как будто кто-то услышал мой вопрос и тут вложил мне необходимую информацию в голову. Но что это была за информация? Я чувствовала, что покрываюсь холодным липким потом от ужаса. Темнота за кустом вовсе не была бесплотной. У этой тьмы был хозяин. Там притаилась жуткая потусторонняя тварь, и сейчас она пристально следила за мной. До меня вдруг дошло, что ни в коем случае нельзя дать понять этой твари, что я осознаю происходящее и знаю о ней. Если она это поймет, случится что-то очень плохое. И хоть все это сон, почему-то внутри меня поселилась уверенность, что опасность мне грозит отнюдь непризрачная. А значит, я должна вести себя так, словно не осознаю, что сплю. Попробую потихоньку. Уйти. Я обняла себя за плечи, как будто мерзну и пробормотала: "Страшно-то как". Первый микроскопический шаг дался мне с трудом, а потом я сделала ошибку. Боковым взглядом я различила еле уловимое движение в районе кустарника и непроизвольно отпрыгнула в бок, развернувшись всем телом к предполагаемой опасности. Во тьме зажглись глаза. Они казались незрячими, затянутыми белой мерцающей пленкой. Пахнула падалью. Тварь перестала скрывать свое присутствие. Она все поняла. Я осознала, что жить мне осталось одно мгновение. Нет! прохрипела я, выставив руки вперед. И в этот момент все изменилось. Обстановка осталась прежней, но теперь от ужаса не сдавливала грудь. Даже воздух как будто посвежел. Я впервые смогла глубоко вдохнуть. Белёсые глаза потухли. Я знала, что тварь все еще там, однако теперь она как будто не была для меня опасна. Но почему? Как у меня получилось перехватить управление сном? И действительно ли я его перехватила? Надо проверить. Слишком мрачно, сказала я вслух. Разве обязательно все должно быть таким мрачным? Вечер наполнился красками. Небо очистилось и посветлело. На нем появилась пока еще хрупкая луна. Зажглись мягким янтарным светом фонари. Уютно засветились окна в домах, зашелестили деревья. Свежий ветерок донес запах выпечки. Я по-прежнему не видела людей, но теперь создавалась полная иллюзия того, что город живет. Откуда-то издалека слышались отзвуки весёлой, болтовни и смеха. Где-то рядом проехала машина, задребезжала захлопнутое в попыхах окно. Другое дело, — одобрительно заметила я. «А теперь...» — я хотела сказать... Пора перенестись в другой сон, где нет чудовищ, но вдруг передумала. Внутри появилось отчетливое ощущение, что одно важное дело не закончено, и его необходимо закончить прямо сейчас. Я глубоко вздохнула и с опаской покосилась на кустарник. Там по-прежнему царила темнота. «Покажись», — сказала я, и едва не заорала во весь голос, когда из кустов на тропинку передо мной бесшумно выскользнуло самое ужасное существо из всех, когда-либо виденных мной. Гибкое кожистое тело бугрилось мышцами. Передние лапы были длиннее задних, и заканчивались они продолговатыми подвижными пальцами, как у обезьяны. Правда, я ни разу не видела обезьяну с такими жуткими черными когтями. На голой, приплюснутой голове чуть подрагивали заостренные почти человеческие уши. Затянутые белесой пленкой глаза казались слепыми, но судя по уверенным движениям, которые я имела возможность наблюдать мгновение назад, тварь все отлично видела, хотя она вполне могла как-то по-другому ориентироваться в пространстве, к примеру, с помощью испускаемых сигналов, как летучая мышь. Или благодаря магии. Кто знает, какое у нее строение тела и какие способности. Но вот что показалось мне самым жутким. Пасти не было. Вместо нее на морде по кругу располагалась россыпь больших и маленьких отверстий, которые беспрерывно расширялись и сужались, словно всасывали воздух. Их движение завораживало. Некоторое время я не могла отвести взгляд, ощущая, как усиливается головокружение. Вопреки логике, захотелось подойти и рассмотреть их поближе. Я даже сделала маленький шаг вперед, но потом опомнилась и потрясла головой, отгоняя наваждение. Стоя на четырех конечностях, ростом существо доставало мне до груди. Почему-то я была уверена, что при желании оно может передвигаться только на задних лапах мне понадобилось много времени, чтобы справиться со страхом, и все это время тварь стояла неподвижно, словно ожидала моего решения. Впрочем, так оно кажется и было. Почему сны постоянно приводили меня к тебе? — пробормотала я, обращаясь к ней. Глаза твари тускло засветились, и я внезапно получила ее безмолвный ответ. Этот мир был чужим для нее. Она ему не принадлежала. Ее занесло сюда еще детенышем, а я стала ее основным источником питания. Точнее, мой страх. Да, сны не случайно приводили меня в это место. Сама того не зная, я приходила сюда, чтобы кормить ее. Благодаря мне она окрепла, обжилась в этом мире, обустроила себе логово и защитила его чарами от посторонних глаз. Иногда она баловала себя охотой на людей, очень, очень редко, просто для развлечения. Их страх был приятен ей, но он не насыщал ее, в отличие от моего. При этом тварь была осторожна. Для охоты она отходила подальше от логова и тщательно заметала следы. Я знала, что изредка пропадали люди, но эти новости... Проходили мимо меня. Все было на уровне слухов. Говорили, что у нас в районе появился маньяк. Потом кого-то ловили, и все успокаивалось. На следующий год вновь этот слух пополз по школе, но если в первый раз было страшно, то в конечном счете все это превратилось в байку, которая не вызывала страха, но вполне годилась для того, чтобы пугать друг друга во время вечерних посиделок во дворе. «И что мне делать с этим существом?» — спросила я мысленно, почему-то не сомневаясь, что получу ответ. Так оно и произошло. Я не без содрогания посмотрела в белесые глаза и в точности повторила всплывающие в моем сознании слова. «Я отпущу тебя, если оставишь мне откуп, но после этого дорога в наш мир будет закрыта для тебя». «Тварь!» помедлив кивнула, после чего привстала на задние лапы. Это было очень жутко. И, коротко взвизгнув, резко выдрала у себя один из когтей. На асфальт упало несколько капель дымящейся черной крови. Тварь же кинула коготь на дорожку перед оцепеневшей мной и снова опустилась на четыре лапы, ожидая, пока я выполню свое обещание. Я понятия не имела, как выкинуть ее из нашего мира, поэтому просто велела «Уходи и не возвращайся». Тварь шевельнула ушами, словно услышав какой-то звук. Затем развернулась ко мне спиной, прыгнула куда-то в пустоту и, наконец, исчезла. Я почувствовала облегчение. По правде говоря, мне не хотелось прикасаться к когтю. Но, повинуясь настойчивому внутреннему голосу, я брезгливо подняла его и положила в карман.